Зилов, Булат и Лира В крови врагов упитанный Булат, со смертного вернувшись пира, повешен был внутри палат на стену, где висела Лира. — Возможно ли, — Булат вскричал, — чтобы за все мои победы к тебе, Бринчунья, я попал в соседы? меня в особый храм внести бы надлежало, чтобы навеки там мои дела потомство уважало. Смирись, — в ответ тут Лира зазвучала. Когда б не я передавала из рода в род гром славы и побед, так ты со всей своей славой и в храме через сотню лет был просто бы кусок железа ржавый.